Глава 14. Несколько серьезных мыслей на прощание. Немец с англосаксонской точки зрения. Городовой. Инстинкт командования и подчинения. Купец. Новая женщина. Единственный упрек, который можно сделать немцам. Бумель окончен. «Всякий мог бы управлять этой страной», — заметил Джордж. Мы сидели в саду гостиницы «Кайзергов» в Бонне, глядя с высоты на Рейн. Это был последний вечер нашего бродяжничества. Мы закончили предпринятый бумель, и на следующее утро предстояло начало конца. С ранним поездом мы отправлялись в обратный путь. «Даже я мог бы управлять этой страной», — продолжал Джош. «Я написал бы на листке бумаги все, что люди обязаны делать». Велел бы это напечатать в хорошей типографии и приказал бы развесить по городам и деревням. Вот и все. В современном, тихом и обстоятельном немце, находящим полное удовлетворение в том, что он платит подати и исполняет приказания тех, кто волей судьбы поставлен властвовать над ним, действительно трудно различить черты его диких предков для которых свобода была воздухом, жизнью, условием существования, которые избирали вождей не только для совета, а народ оставлял за собой право исполнять или не исполнять предписания, относясь презрительно к беспрекословному подчинению. В настоящее время в Германии много толкуют о социализме, но это социализм, который при других условиях – Быстро стал бы деспотизмом. Свобода воли и личности не искушает немца. Он любит, чтобы им управляли. Они довольны, недовольны только формой правления власти, но не самим ее существованием над ними. Полицейский для немца — брамин В Англии мы считаем городовых безобидной необходимостью. Они служат у нас в качестве верстовых столбов а в центре города оказывают пользу почтенным дамам, которые не могут сами перейти через улицу. Кроме благодарности за эти услуги, мы не питаем к ним никаких особенных чувств. Но в Германии городовой вызывает благоговение и восторг. Для немецкого ребенка городовой — добрый волшебник. Он устраивает площадки для игр с песком, качелями, гигантскими шагами — интересные базары и бассейны для купания, он же наказывает за шалости. Немецкое дитя стремится понравиться городовому. Если он улыбнется, оно счастливо. Жить в одном доме с ребенком, которого городовой погладил по голове, невыносимо. До такой степени он важничий. Здесь каждый гражданин чувствует себя солдатом, а городовых признает офицерами. Городовой указывает ему, куда идти, и с какой скоростью, и как переходить мосты. Если бы у мостов не было полиции, немец готов был бы сесть на землю и ждать, пока протечет вся река. На железнодорожных станциях его запирают в комнату, где он может умереть, и в надлежащее время передают кондуктору поезда, тоже в своем роде городовому. он усаживает немца на определенное место, довозит куда следует и там выпроваживает. В Германии незачем о себе беспокоиться. Все делается для вас и делается хорошо. Никто от вас не требует, чтобы вы за собой смотрели. Никто не считает странным, если вы этого не умеете. Смотреть за вами должен полицейский. Если вы беспомощный идиот и попадаете в какую-нибудь историю, виноват он, а не вы. Где бы вы ни были и что бы вы ни делали, он заботится о вас, заботится добросовестно и безупречно. Если вы что-нибудь потеряете, он найдет. Если вы сами себя потеряете, он вас во дворит куда следует. Если вы не знаете, чего вам хочется, он вам объяснит. Если вам хочется чего-нибудь полезного и хорошего, он достанет. Частные... Поверенные в Германии не нужны. Если вы хотите продать дом или купить землю, государство похлопочет для вас. Если вас надули, государство начнет расследование дела. Государство вас страхует, женит и немножко развлекает азартными играми. — Пожалуйста, вы только родитесь на свет Божий, — говорит немецкое начальство гражданину, — а мы сделаем все остальное дома и вне дома в болезни и добром здравии в труде и в удовольствии всегда вам будет сказано что надо делать и уж мы посмотрим чтобы вы действительно сделали то что надо ни о чем пожалуйста не беспокойтесь и немец не беспокоится если поблизости нет городового он ходит пока не увидит объявления тогда прочтет его и делает то что сказано я помню В каком-то немецком городе мне случилось проходить мимо парка, в котором играла музыка. В него вели двое ворот, у одних продавались билеты, а другие за четверть в мире от первых стояли широко открытыми. Здесь не было ни сторожа, ни городового, и каждый желающий мог бы свободно войти в парк и слушать музыку. Но никто не подумал войти в эти ворота». Все под палящим зноем ползли к главному входу, где стоял человек и собирал входную плату. Я также видел, как несколько мальчуганов стояли в томлении перед замерзшим прудом. Место было пустое, вокруг ни души, и они могли бы кататься на коньках часа три подряд, никто бы их не заметил. Народ был далеко, за полмири, на другом конце пруда, да еще за поворотом. Но мальчишки так и простояли, томясь желанием, но не сходя на лед только потому, что это запрещено. Такие факты невольно наводят на сомнение. Одно ли породы тевтоны с грешным родом людским? Может быть, это добрые духи, слетевшие на землю только для того, чтобы выпить стакан пива, которое, как им должно быть известно, можно пить только в Германии? здесь дороги из деревни в деревню, обсажены фруктовыми деревьями. Никто, кроме совести, не препятствует пользоваться их плодами. В Англии такое обстоятельство возбудило бы страшное волнение. Дети умирали бы сотнями от холеры, доктора сбились бы с ног в борьбе с последствиями объедения зелеными яблоками и неспелыми орехами, и публика пришла бы в негодование, требуя, чтобы землевладельцам запретили устраивать вместо заборов и каменных стен, живые изгороди из фруктовых деревьев за счет детских желудков. Для англосаксонского ума представляется потерей времени проходить мимо целых стен фруктовых деревьев и не трогать их. По нашему мнению, смотреть хладнокровно на ветви, склоненные под тяжестью зрелых плодов, было бы насмешкой над дарами природы. А в Германии... Мальчик пойдет по такой дороге за несколько миль в соседнюю деревню, чтобы купить там на пять феннингов груш. Мне кажется, что приговоренному к смертной казни немцу можно было бы просто дать веревку и печатные правила. Он отправился бы домой, прочел бы их внимательно и повесился бы у себя на заднем дворе, согласно всем пунктам. Я не удивился бы, услышав о таком случае. Немцы — хороший, добрый народ. Может быть, самый лучший на свете. Наверное, в раю их гораздо больше, чем представителей других наций. Я только не могу понять, каким образом они туда попадают. Наверное, чтобы душа каждого отдельного немца самостоятельно влетела на небо, мне кажется, их собирают партиями и отправляют каждую партию под охраной умершего городового». Карлейл по справедливости признал за прусаками и это относится ко всем германцам, одну великую добродетель — способность к выправке. Научите его работать и отправьте в Африку или Азию под начальством какого-нибудь носящего форму, и он будет делать что угодно, встретит хоть самого черта, если прикажут. Но сделать из него пионера очень трудно предоставленной собственной инициативе, он скоро погибнет. Не от глупости, а от того, что над ним нет начальства, которому можно слепо доверить себя самого. Немец так долго был ландскнехтом всех государств, что солдатчина вошла в его плоть и кровь. Он даже иногда страдает от ее избытка. Мне рассказывали об одном лакее, незадолго перед этим окончившим военную службу, Хозяин послал его с письмом в один дом и велел ждать ответа. Час проходил за часом, а человек не возвращался. Отправившись лично, хозяин застал его все еще в том доме, куда послал, хотя с ответным письмом в руке. Он ждал дальнейших приказаний. Удивительнее всего то, что каждый человек, бывший сам по себе беспомощным существом, Становится у них энергичным, сообразительным, находчивым, лишь только на него наденут форму и сделают начальником над другими. За других он готов отвечать, охранять их, управлять сам собой. Немец или поминуется, или командует. Остается одно — обучать их всех командовать, и затем отдавать каждого под его собственное начальство. Тогда он будет отдавать сам себе разумные смелые приказания и следить, чтобы они были исполнены. У них один девиз – долг, а понятие долги сводится, кажется, к следующему – слепое повиновение каждому, кто носит блестящие пуговицы. Эта идея диаметрально противоположна той, на которой построено процветание англосакса. Но так как и тевтонская раса тоже процветает, значит, в обеих системах есть истина. До сих пор Германии везло относительно правителей. Тяжелое время настанет для нее тогда, когда испортится главная машина. Но, может быть, описанный выше характер народа постоянно подготавливает хороших правителей. Это вполне вероятно. В сфере торговли немец, мне кажется, всегда останется позади англосаксов. Если только его характер не переменится. Теперь он слишком добродетелен для купца. Жизнь для него не представляет погони за богатством. Он придает ей больше смысла. Среди дня он запирает лавочку, даже банк и почтовую контору на два часа и отправляется домой пообедать в недрах семейства и вздремнуть за десертом. Такой народ не может соперничать с тем, который на пять минут отрывается от работы, чтобы позавтракать, стоя у прилавка, и спит с телефоном под кроватью. В Германии не делается такого огромного различия между классами населения, чтобы ради положения в обществе стоило бороться не на живот, а на смерть. Правда, круг аристократов-землевладельцев держится у них как за неприступной стеной, но вне этого замкнутого царства положением не гордятся и не смущаются. Жена профессора и жена мастера со свечной фабрики Каждую неделю встречаются в излюбленной кофейне и дружно обсуждают местные скандальные новости. Доктора не брезгуют обществом трактирщиков, с которыми выпивают не одну кружку пива. Богатый инженер, собираясь с семьей на пикник, приглашает принять в нем участие своего управляющего и портного. Те являются с чадами и домочадцами со своей долей бутербродов и питья, и все отправляются вместе, а на обратном пути поют хором песни. При таком положении вещей незачем тратить лучшие годы жизни на то, чтобы приготовить себе достойную обстановку для лет старческого слабоумия. Вкусы и стремления немца и даже его жены остаются до конца дней непритязательными. Он любит видеть в своем доме побольше красного плюша, позолоты и лакировки но этим его понятие о роскоши удовлетворяется вполне и может быть это не хуже стиля Людовика 15 в смеси с сложным стилем времен Елизаветы электрическим освещением и массой фотографий иногда немец наймет художника и прикажет ему изобразить на главном фасаде своего дома кровопролитную битву которая всегда мешает входная дверь а в спальне над окном парящего в воздухе бисмарка. Но для того, чтобы полюбоваться хорошими мастерами, он идет в общественные картинные галереи и не разоряется на редкости даже тогда, если имеет деньги, так как в Германии еще не развилась страсть лезть в знаменитости и пока нет обычая осаждать знаменитостей в их домашней обстановке, чтобы затем описывать все в газетах. Немец любит покушать. В Англии встречаются фермеры, которые, жалуясь на разоряющееся хозяйство, с успехом едят по семи раз в день. В России в продолжении одной недели в году бывает пиршество, которое не обходится бессмертных случаев от объедания блинами, но это исключение, имеющее в основе религиозные обычаи. В Германии же развилось особенное умение есть из любви к искусству, которого нет ни в одном другом государстве. Немец, только что встав, выпивает за одеванием несколько чашек кофе с полдюжны горячих булочек с маслом. Но этого он не считает, и в десять часов садится в первый раз к столу. В половине второго садится обедать, очень основательно. Обед считается главной едой в продолжении дня. И он предается ему как важному делу часа два подряд, В четыре часа он отправляется в кофейню и полчасика занимается там уничтожением кофе и сладких пирожков. Затем целых три часа он не трогает ничего и только к семи начинает закусывать. И уж закусывает целый вечер бутылку пива с бутербродами, потом где-нибудь в театре еще бутылку пива с холодным мясом и колбасами, потом еще бутылочку белого вина и яичницу, и, наконец, перед самым сном кусочек хлеба с колбасой и для промывки еще немного пива. Но он не лакомка. Французские повара и французские цены в немецких ресторанах не прививаются. Немец предпочитает пиво и свое местное белое вино самому дорогому шампанскому и красным французским винам и хорошо делает, что предпочитает. Когда француз-виноторговец отправляет бутылку в немецкую гостиницу, он, вероятно, вспоминает седан и злорадно улыбается. Впрочем, его бутылки заказываются по большей части невинными путешественниками-англичанами. Но, пожалуй, он и в этом случае имеет право улыбнуться и поставить свою бутылочку в счет за Ватерлоу. В Германии никто не требует изысканных дорогих развлечений и никто их не устраивает. Здесь все уютно и по-домашнему. Немцу не надо делать членских взносов по части разного спорта. Он не поддерживает никаких общественных увеселительных учреждений, у него нет гордых знакомых богачей, для которых нужно нарядно одеваться. Его главное удовольствие – кресло в опере – стоит несколько марок. Туда его жена и дочери ходят в платьях домашнего шитья, накинув на голову платочки. В сущности, на этой безусловной простоте, царящей во всей стране, отдыхает глаз путешественника-англичанина. У немцев своих лошадей и экипажей очень мало. Даже извозчиками мало пользуются. а Лишь тогда, когда нельзя сесть в электрический трамвай. Таким образом немцы сохраняют свое своеобразие. Здесь купцу незачем ухаживать за покупателями. Я как-то сопутствовал в Мюнхене одной барышне-англичанке в ее экскурсии по магазинам. Она привыкла к таким экскурсиям в Лондоне и Нью-Йорке и ворчала на все, что ей показывали, не потому, что ей ничего не нравилось, а потому, что у нее была такая привычка. Она считала полезным и для дела, и для купца уверять, что все это она может купить в другом месте гораздо лучше и дешевле, что в его магазине вещи совершенно безвкусные, старомодные что не из чего выбирать, что все вульгарное и не будет хорошо носиться. Купец не спорил и не противоречил. Он спокойно уложил весь вынутый товар в картонки, поставил их на полки, вышел в маленькую гостиную за магазином и запер дверь. «Что же это он не возвращается», — заметила барышня, после того, как мы несколько минут просидели в ожидании. Ее тон выражал большое нетерпение, но не вопроса, Ни недоумения в нем не было. «Я не думаю, чтобы он возвратился», — отвечал я. «Почему?» — спросила она в большом удивлении. «Мне кажется, вы ему надоели. По всей вероятности, он сидит теперь за этими дверьми и с газетой, и трубкой в зубах. Вот чудак! Я таких купцов никогда не видала», — воскликнула с негодованием моя знакомая, собирая свои пакеты и выходя из лавки. «У них такой обычай». Если вам вещи нравятся, покупайте, а если не нравятся, то они предпочитают не заниматься лишним разговором. В другой раз я слышал в курительной комнате немецкой гостиницы рассказ англичанина, который я на его месте оставил бы про себя. Нечего и стараться, — трещал маленький англичанин, — сконфузить немца. Да, они и дело не понимают. Вот здесь на площади я увидел в окне старинное издание разбойников, вхожу и спрашиваю цену. За конторкой сидит в газете какой-то несимпатичный старикашка. 25 марок, говорит, и продолжает читать. Я ему говорю, что видел несколько дней тому назад лучший экземпляр и всего за 20 марок. Известное дело, ведь всегда так разговаривают, когда покупают. А он вот спрашивает: "Где?" "В Липце, говорю. Тогда он: "Представьте себе, «Спокойно советуют мне ехать в Лейпциг и купить там книжку. Но я, конечно, не обращаю внимания и спрашиваю, за сколько он уступит свой экземпляр. Я уже вам сказал, — говорит, — за двадцать пять марок. Удивительно несимпатичный человек. За это не стоит платить таких денег, — говорю я. Разве я сказал вам, что стоит? Так и бряхнул. Представьте себе. Десять марок хотите?» Тут он встал. Я думал, он выходит из-за прилавка, чтобы достать книгу, а он, оказывается, прямо подошел ко мне, огромный мужчина, поднял меня за плечи и выставил на улицу. И ничего не сказал, только дверь захлопнул. Я никогда в жизни не был так поражен. Может быть, книжка стоила 25 пяти марок, заметил я? — Конечно, стоила. Очень даже стоила, — отвечал маленький англичанин. Но что же это за понятие о торговле? Если немецкий характер когда-нибудь переменится, то только благодаря немецкой женщине. Сама она быстро изменяется, как говорится, идет вперед. Десять лет тому назад ни одна немка, которой была дорога, добрая слава и надежда выйти замуж, не посмела бы сесть на велосипед. Теперь же они разъезжают по стране тысячами. Старики при их качают головами, но молодые люди догоняют на своих велосипедах и едут рядом. Еще недавно катание на коньках признавалось достаточно женственным только в том случае, если девушка беспомощно висела на руке своего родственника мужского пола. Теперь же она самостоятельно выписывает восьмерки в углу пруда целыми часами, пока не придет на помощь какой-нибудь юноша. Она и в лаун-теннис теперь играет. И я даже наблюдал однажды с безопасной позиции, как девушка правила лошадьми в двухколесном экипаже. Она всегда хорошо образована. В 18 лет она владеет двумя или тремя языками и уже забыла больше, чем английская женщина когда-либо знала. Тем не менее, образование немкам впрок не идет. Выйдя замуж, она спешит освободить ум от лишнего балласта и придается к кухне, где собственноручно изготовляет плохие кушанья. Но, предположим, ее осенит догадка, что женщине незачем посвящать себя всецело кухне, как мужчине незачем превращаться в деловую машину. Предположим, что она захочет принять участие в общественной жизни своей страны. О, тогда ее влияние, как здорового и разумного друга, будет огромно и прочно. Ведь надо помнить, что немец сентиментален и легко поддается женскому влиянию. Если говорится, что он самый лучший жених и самый скверный муж, то в этом виновата немецкая женщина. Выйдя замуж, она не только забывает всю поэзию и романтическую обстановку, но горит их из дома щеткой и метлой. Даже девушка, она не умела одеваться а замужем немедленно забросит последние порядочные платья и начнет напяливать на себя, что попало. По крайней мере, такое получается впечатление. Она начинает ненавидеть свою фигуру, которая могла бы остаться фигурой Юноны и свой цвет лица здорового Амура, и начинает знательно портить то и другое. Поклонение своей красоте она спешит променять на ежедневную порцию сладостей, После каждого обеда она отправляется в кофейню и набивает себя сладкими пирогами с кремом, запивая их обильным количеством шоколада. Конечно, в короткий промежуток времени она становится жирной, рыхлой, неповоротливой и положительно неинтересной. Когда она поборет себе эту слабость и наклонность к вечерней порции пива, Когда постарается сохранить с помощью физических упражнений свою фигуру и перестанет забрасывать после замужества все книжки, кроме поваренной, тогда страна найдет в ней новую неведомую силу. И, по-видимому, эта сила начинает уже проявляться в разных местах государства. Интересно было бы видеть, что тогда произойдет, потому что немецкая нация все еще молода, Ее силы имеют значение для нашего мира. Они народ добрый, хороший, который мог бы принести другим пользу. Одно можно против них сказать, что они считают себя лучше всех. Это глупо. Они настолько увлекаются, что ставят себя выше англосаксов. Это так трудно понять, что можно объяснить только притворством. «Конечно, у немцев есть достоинство заметил Джордж. Но немецкий табак я считаю смертным грехом всей нации Я иду спать. Мы встали и облокотились на низкую каменную ограду, следя за меркнущими огоньками на тихой темной реке В общем наш бумель удался, сказал Гавист. «Мне уже хочется домой, но в то же время жаль, что все кончено. Не знаю, понимаете ли вы это чувство?» «А как ты объяснишь немецкое слово «буми»?» — спросил Джош. Я задумался на минуту, прислушиваясь к неумолчному говору бегущей воды. «Мне кажется, его можно объяснить так», — сказал я. «Бесцельный путь, длинный или короткий ли, определяемый только известным периодом времени» после которого мы должны вернуться туда, откуда вышли. Иногда этот путь лежит по шумным улицам, иногда по полям и мирным дорожкам, иногда нам дается на него несколько часов, а иногда долгое время. Но где бы он ни пролегал и сколько бы ни продолжался, наша мысль бьется по нему, как струйки сыпучего песку. Мимоходом мы улыбаемся и киваем головой своим спутникам, возле некоторых останавливаемся поговорить, с другими проходим вместе несколько шагов, встречаем много привлекательного по пути, хотя часто устаем немного. Но в общем путь пройден с интересом, и нам становится жаль, когда все кончено». Конец книги. Читал Александр Воробьев.